Глава шестая. Очень скоро у Нелли от постоянного нервного напряжения началась депрессия. Чтобы хоть как-то расслабиться, она принялась нюхать кокаин. И теперь она панически боится оставаться одна. Если кроме нее в квартире кто-то есть, Леон не звонит, и манекенщица спокойно ложится спать. Хотя слово «спокойно» тут неуместно. Нелли спит в спортивном костюме, живет с постоянно опущенными желюзи и не принимает ванну. — Ты вообще не моешься? — опешила Ксюша. — В фитнес хожу, — мрачно пояснила Закоркина. — Там есть душ. — Я вам все рассказала. Можно уже выйти из гардеробной. Мы с Ксюшей облегченно вздохнули. Моя напарница свернулась калачиком на диване, положила голову на валик и сказала. — Думаю... «Ты зря так перетрусила!» «Для начала уезжай из Монпаласа. Скорее всего, этот Леон и в самом деле живет в доме напротив. У него какая-то супермощная аппаратура, для которой жалюзи не помеха. И он самый настоящий маньяк!» «Ему секс не нужен!» — возразила Закоркина. «Так психи разные бывают!» — пожала плечами Ксюня. «Каждому свое подавай! Сваливай отсюда!» «Не могу!» — прошептала Нелька. «Это почему?» — удивилась ее сокурсница. «Куда мне идти?» — всхлипнула Нелли. «К себе домой!» — посоветовала подруга. «В коммуналку, Королева! Тебе этого не понять!» — взвизгнула Закоркина. «Не всем же так, как тебе повезло!» «И в чем заключается мое везение?» — прищурилась Ксения. Закоркина обхватила плечи руками. «Ты не знаешь жизни!» Весь институт в курсе, что у тебя родители ученые, доктора наук, профессора. Живешь в шикарной квартире. И где мы с тобой сегодня встретились? В Павлове!» Я молча слушала Закоркину. Видела бы она крохотную двушку Ксении, ее пьяного папеньку, странную мать. Я вздохнула. «Нелли, ты говорила, что Леон не звонит, если дома кто-то есть?» «Ага», — кивнула та. Но сегодня, несмотря на то, что мы с Ксюшей находились рядом, он объявился. Почему? «Не знаю», – плаксиво протянула девушка. «Мне жутко страшно. что делать?» «Собирай шмотки и сваливай по месту прописки», – предложила Ксения. «Завтра прямо с утра иди к ректору и все ему честно расскажи. Александр Иванович – хороший человек. У него большие связи. Он позвонит в полицию, попросит, чтобы с тобой там поговорили честные люди». Ну, есть же в полиции хоть один нормальный сотрудник. Ага, заорала Нелька. И все узнают правду, что я нище, убогая. Хорошо тебе, дочурки академиков. Мне еще два года учиться. Ни в одну компанию меня не позовут. Нелли схватилась за грудь и осела на пол. Что с тобой? испугалась я. Под лопаткой горячо, прошептала она, будто сигареты туда ткнули, дышать больно. Рука не имеет. На столе бумажка, там телефон врача под фигуркой. Звонить надо только туда. Упаси Бог, ноль три. Я подбежала к уродливой бронзовой поделке и увидела листок, на котором было напечатано. Памятка, врачебная помощь. Далее шли цифры. На набор номера понадобилось несколько секунд. «Скорая слушает», незамедлительно ответил мужской голос. «Женщине плохо», сказала я. «Дай... «Я сама!» — прошептала Нелли. Я сунула ей трубку. Вскоре в квартире разнесся звонок. Я пошла открывать дверь, испытывая удивление. Вот какая оперативность! Пяти минут не прошло! Пока врач осматривал Нелли, мы с Ксюшей стояли в коридоре. В конце концов доктор вышел к нам и сказал. «Забираем». «Куда?» — робко поинтересовалась я. «В больницу». «А что с ней?» «Инфаркт!» — коротко рубанул мужчина в белом халате. «Он же только у стариков бывает!» — изумилась Ксюша. «Ошибаетесь!» — возразилась Кулап. «Сердце и в детстве заболеть может. Парни, кладите ее на носилки!» Два санитара выполнили приказ. «Странно, однако!» — пробормотала Ксения, когда за доктором захлопнулась дверь. «К сожалению, врач прав!» — вздохнула я. Сердце может подвести даже младенца. Мы с тобой не очень хорошо знаем Нелли. Я ее вообще пару часов назад впервые увидела. Может, у нее врожденный порог сердца. Я не об этом, — протянула моя напарница. Видела Нельку, когда ее на носилках уносили. Выглядела она очень даже хорошо. Щеки розовые, губы яркие. Ну, совсем не похожи на умирающую. Несколько месяцев назад в нашем доме из сороковой квартиры увозили бабку, «Вот она жутко выглядела!» «По-разному бывает», — вздохнула я. «Здоровую женщину в клинику не положат. Врач мне листок сунул. Там указано, куда повезли Нелли. Куда я его дела? «Он у тебя из кармана торчит», — подсказала Ксения. Я вынула бумажку и прочитала вслух. «Медицинский центр жилого комплекса мон Двадцать четыре часа. Страховка включена в квитанцию». — Вот почему доктор так быстро прибыл и денег не взял, — осенила Ксюшу. — Крутяк! У них тут все есть! Я положила визитную карточку на консоль у стены. Сомневаюсь, что в местной домовой амбулатории способны оказать помощь больной с инфарктом. Скорее всего, за Закоркину отправили в какую-нибудь больницу. Ксения зевнула. — Ну и ночка я посмотрела на часы. «Да уж, скоро утро. Поехали отсюда. Ключей у нас, правда, нет, но дверь можно захлопнуть». «Силы те нет», — пожаловалась Ксения. «Давай поспим часок. Сейчас пять. Я поставлю будильник на шесть. Вскочим и смоемся». Предложение было глупым. Надо было вызвать такси и уехать. Но я вдруг ощутила жуткую усталость. «Устроюсь в гостиной на диване», — пела Ксюша. «А ты иди в спальню». «В комнату, которую просматривает маньяк Леон?» — возмутилась я. «Но уж нет». Я обошла всю квартиру и обнаружила чуланчик без окон. Там стояли узкая кровать и один стул. Я упала поверх одеяла на топчан. «Для кого сия спаленка? Может, здесь должна спать домработница?» Долго рассуждать на эту тему не получилось, мои глаза сами собой закрылись.